Глава 15. Лишние ключи. Не переживай, мы обязательно посмотрим за Иггрит Есперсон», — сказал Гунн Остранн и зевнул. Обеспечим круглосуточное наблюдение. Другое дело, есть ли в этом смысл? Куда больше меня интересует магазин. Надо дать Карстону Есперсону опись товаров. Пусть проверит, не украдено ли что. Гунн Остранн потянулся и снова зевнул. По-моему, о краже в данном случае речи нет. Единственный вор, на которого мы до сих пор наткнулись, — сам Карстен Есперсон. Он пытался вывести со склада антикварный шкаф. Вероятнее всего, не поделил его с другими наследниками. Инспектор подошел к письменному столу, выдвинул верхний ящик и достал оттуда свои дротики. «Кого тебе дать?» — оживился Фрюлик, перекладывая страницы перекидного календаря, между которыми лежали газетные вырезки. «Кого выбираешь?» — он начал перечислять — Генеральный прокурор, министр юстиции, Памела Андерсон и прочие знаменитости. Нет ли у тебя супермоделя, которая играет дьявола в фильме о привидениях? Нет, а что? Да так ничего. Вчера смотрел один фильм, буркнул Гуна из и спросил. Кто там еще у тебя есть? Фрелик покачал головой. Остальных ты не знаешь. В основном участники телешоу в субботу вечером. Давай кого-нибудь из них распорядился Гуна Страна. Взяв вырезку, он пришпилил ее к доске на стене и отступил на пять шагов. «В нос!» — сказал он, прицеливаясь. Дротик угодил знаменитости прямо в глаз. «Неплохо!» — заметил Фрюлик. «В нос!» — повторил Гуна Страна. Следующий дротик попал женщине-телеведущей в подбородок. Фрюлик одобрительно кивнул. «Ну а что ты думаешь о рассказе Игрита Есперсон насчет «Незваного гостя»?» который пожаловал в спальню, нанес снега и так далее. «Возможно, все так и было», — сказал Гуннер прицеливаясь. «Кто мог зайти к ней в спальню, кроме мужа?» «Ключи!» «Какие ключи?» «В нос!» Дротик не попал в цель, и Гуннер Страна поморщился. «Мы не нашли ключей», — сказал он. «Где искали?» «В карманах убитого и в магазине», — Гуннер Страна повернулся к Фрюлику. «Чтобы попасть в магазин с лестницы, старик ведь должен был...» «Отпереть дверь ключом, верно? Ключи были нужны для того, чтобы вернуться к себе домой. Раз у покойника ключей не оказалось, их наверняка украл преступник. В таком случае ему не составило труда проникнуть в квартиру рейдеров Ольги Есперсона». Инспектор метнул последний дротик, который попал улыбающийся ведущий прямо в рот. «Зачем убийце красть ключи у мертвеца, если он не собирался пользоваться ими?» «Кроме того, пропавшие ключи — достаточно веский повод для того, чтобы послеживать за Ингрид Есперсон». «Значит, по-твоему, снег в спальню нанес не покойник?» «Да нет же, он вполне мог подняться в квартиру, у него на ботинках толстые подошвы, зато пропажа ключей — настоящая загадка». гуннар странно подошел к мишени, вынул дротики, снова отступил на пять шагов и прицелился. «Правый глаз!» Промахнувшись, он продолжил. По словам Игоря Есперсона, она легла в постель между одиннадцатью и половиной двенадцатого. Тогда ее муж находился еще в квартире. Она проспала до половины третьего, а потом, по ее словам, проснулась, так как ей показалось, что в спальне кто-то есть. «Нет», — Шелик покачал головой. Она была одна и решила, что к ней заглядывал Рейдер. Самое вероятное объяснение. Фольке Есперсон отправился погулять перед сном. Потом он вернулся домой, но решил на всякий случай заглянуть в магазин. Но ему нужно было что-то взять в спальне, вероятнее всего ключи от магазина. Поэтому он зашел в спальню, не переобувшись и не стряхнув снег с ботинок. Он спустился в магазин, встретил там убийцу и был убит. По-моему, вдова что-то скрывает. Стоило мне спросить, слышала ли она ночью шум, она заюлила, как лиса. Но что именно она скрывает, я понятия не имею. В общем, она настаивает на том, что лежала без сна с половины третьего до 7 утра и не слышала ни звука. По словам Сквенки, Есперсона убили между одиннадцатью и тремя. Если снег на полу спальни оставил Есперсон, шум внизу должен был разбудить ее. Во всяком случае, тогда ее рассказ совпадал бы с тем, что он нам сообщил Сквенке. Гуннер странно прицелился. «Кстати, о ключах», — сказал Фрюлик. «Нам квартиру открыл Карстен Есперсон». Гуна странно метнул дротик, но в глаз не попал. «Наверное, имеет смысл спросить его, отпер ли он дверь собственными ключами?» «А ты не находишь, что это немного странно?» «Спросил Фрюлик. То, что у Карстана есть ключи от квартиры отца». «По-моему, ничего странного здесь нет. В конце концов, покойный был его отцом. У тебя разве нет ключей от квартиры матери?» «Есть, но моя мать живет одна, а у папаша, Карстона была сравнительно молодая жена». Фрёлик и Гонор странно переглянулись. «А может, здесь и нет ничего странного?» Задумчиво протянул Фрёлик. По словам Ингрид, жена Карстона отказалась позвать мужа к телефону и сообщила, что его нет дома. В половине третьего ночи. И у него есть ключи от квартиры отца. «Нам придётся в любом случае допросить его», сказал Гонор странно, подходя к доске и вытаскивая дротики. «Даже если Кастен Есперсон был дома и спал, спросить не помешает».